28 -я глава. Я в ступоре уставилась на то место, где еще секунду назад сражались раненые королева неблагих и Рубизаль. Всего мгновение назад. Мне затряслись руки, и Лан обнял меня крепче. Все кончено, я спрашивала больше себя, чем его. Можно только гадать, сиротка, точно так же неуверенно отозвался Фалан. Лан, я с трудом сглотнула набираясь смелости поделиться открытием. Открытием, которое было правдой. Я знала это почти наверняка, что королева Елисавана — моя мать, от которой я унаследовала неблагую силу, та самая, которая дала меня выносить человеческой женщине. Мечи, щит, то, что она приставила ко мне защитников, Аолана. Я знала. Я дитя благого короля и неблагой королевы. Я задышала чаще. Илан аккуратно поднял меня на ноги, не отпуская, пока не убедился, что я смогу стоять самостоятельно. Глянув на него, я поняла, что он тоже таращится на место последнего сражения королевы и гиганта. "Лан", он сморгнул. "Она отдала за тебя жизнь. Все так. Думаю, она была моей матерью". Слова хрипло и невнятно слетели с онемевших губ. "Лан хрипло охнул. "Твоей Адуванчик". Рядом из ниоткуда возникла жрица, с другой стороны подскочила цинт и обхватила меня за плечи. Я сжала ее руку. Ты в порядке? Пришлось долбануть кого-то котлом. Жаль, бруадар! брезгливо фыркнув, сообщила цинт. Но со мной все хорошо. Выражение лица ее изменилось. Калик, что Руби с тобой сделал? Меня передела жрица. Она перегнула с магией раньше времени. Так и есть. И теперь я никогда не услышу правду. И закрашены халом уст еле саваны. Рубизаль перенес меня в другое место и обездвижил вообще без малейших усилий. У меня не осталось ни искорки. Слова обожгли горло, следом вспыхнули щеки. По большей части, я и не ожидала, что сумею победить рубизале, но все же я знатно облажалась. Лан понизил голос: Ты спасла жизни, уничтожив гигантов. Еще больше жизни будет погублено! рявкнула жрица. Цинт так сильно сузила глаза, что они превратились в щелочки. «А ты, старая, явно придерживала информацию, так что поими грёбаную совесть или заткнись». Может, потом я и офигею, как моя лучшая подружайка одернула почтенную жрицу. Но пока я чувствовала лишь замешательство. Горе. Страх. Жрица не обратила на Цинт внимания и, шагнув ближе, вцепилась мне в предплечье железной хваткой. «Какая бы участь тогда нас постигла!» В единственном мерцающем разными цветами глазу я увидела тени и печаль. Цинт снова открыл рот, но я бросила на нее пристальный взгляд. Все в порядке. Я в порядке. Думаю, было бы много страшнее. Почудился ли мне слабый вздох, что вырвался у древней Ферри? Видеть пути будущего похоже скорее бремя, чем благодать. Я мысленно встряхнулась. Изгои. Нужно собрать их, и я потерла виски. Тьфу, такое чувство, что меня грузовик переехал». «Магия восстановится лишь через несколько дней», — сказала жрица уже с привычной язвительностью. «Но нам есть чем заняться». Собравшись с духом, я повернулась к тому, во что превратилась битва. Фэри, которых сбило моим магическим взрывом, с трудом поднимались на ноги. Я всмотрелась, пытаясь определить изгоев. «Где они? Ушли с Рубизалем?» «Разумеется, нет» и тут до меня дошло. Они освободились от его власти. Все верно, Калик из королевского дома», — подтвердила жрица, и я задумалась, почему сегодня она начала меня называть именно так, если у нее я обычно или одуванчик, или Калик всех фейри. Со временем к тем, кто здесь, вернутся их истинные мысли. Через недели к тем, кто присоединился недавно» через месяцы или годы, к тем, кто поддерживал Рубизаля целую вечность. Я ощущала действие чая-гиганта на собственной шкуре. Я избавилась от него полностью лишь спустя недели, проведённые в целительном царстве Фейри. Даже с возвращением сюда мне отчасти все еще хотелось поговорить с Рубизалем, что было нелепо, как показала практика. Да уж, он качественно и со вкусом меня одурачил. Всех нас. «Нужно собрать изгоев», — сказала Ялану. Разместить где-то, пока их не отпустят от чая и не рассеются чары безумия. Правда, может, будет сложно их распознать. Лан легко поклонился. Изгои носят на плащах брошь в виде арфы. Так они отличали друг друга в бою. Я не стала спрашивать, откуда он такой наблюдательный, и просто кивнула. Лан вгляделся в моё лицо, затем поднялся и ушел к неблагой страже. «Пойду с ним», — сказала Цинт. «Я знаю почти всех шпионов-изгоев на острове». Она поспешила за Ланом, и жрица глянула ей вслед. «Эта часть плана вышла рубеза любоком. Он хотел тебя ослабить, забрав гиацинту. И внука Луга тоже. Но некоторые узы не подвластны никакому коварству. Можно смело сказать, что гигант манипулировал мною каждый раз, когда мы сталкивались. И все это с целью посадить меня на объединенный трон и встать за спиной, чтобы нашёптывать на ухо приказы. «Королева Елисавана создала портал. Куда он вёл?» «В спокойно ответила жрица. Я нахмурилась. «Но как? Её магия так же уравновешена, как и моя? А если так, то почему, чёрт возьми, она не сделала этого раньше и не решила все наши проблемы?» «Потому что некоторые чары требуют высшей жертвы. Жизни Фейри, их применившего». «Да и то Елисаване удалось лишь потому, что сегодня летнее солнцестояние, и в такие ночи магия может сработать самым неожиданным образом». В горле встал ком. «Значит, она мертва?» Взгляд жрицы не дрогнул. «Да, дуванчик, она умерла. Но у тебя будет время понять все, что случилось. И может случиться, как только смоется кровь и осядет пыль». Идем, у нас есть еще дела. Положив ладонь мне на спину, жрица подтолкнула меня вперед. Выжатое до предела, я поковыляла рядом, и все мое внимание сосредоточилось на том, чтобы не упасть под гнетом истощения магии, новых сожалений и все сильнее давящих взглядов окружающих. Как не так и благие по большей части пришли в себя. Они держали оружие на изготовку. Хотя понимали, что происходит нечто большее, чем просто стычка. Я поднажала. Если как можно скорее не рассказать дяде Джозефу и Адер, что Рубизаль заточен в Андерхилл, битва вспыхнет с новой силой. Они все еще стояли на арене, окруженные стражниками, которые служили моему отцу. Увидев меня, они сомкнули ряды. Ну, конечно, после всех-то слухов, которые старательно распускала моя любимая мачеха в моё отсутствие. Под их защитой королева-консорт рыдала в захлеб, как испуганный ребенок. К чести Джозефа происходящее его скорее озадачило, но никак не испугало. Или, может, он и правда туповат? Я прочистила было горло, но жрица направила меня в другую сторону. Мимо них, в центр арены, где развернулась со скоростью, не присущей ее почтенному возрасту, и посмотрела на оставшихся фейри. Тихо! Ее голос разнесся над берегами и зачарованными деревьями глубоким раскатистым громом. Представляться не было нужды, все знали могущество жрицы. По-прежнему скрывая лицо капюшоном, она приковала к себе всеобщее внимание и заговорила снова. «Остановите битву! Вас самым очевидным образом одурачили, Фейри дворов!» Среди вас скрываются те, кто одет, как вы, но пришел сюда чинить беззаконие, заставить дворы рвать друг другу глотки. Когда Лан, цинт и неблагие гвардейцы вытащили из толпы сбитого столку забрызганного кровью Фейри, на лицах невинных забрезжило осознание. Уберите оружие! Приказала жрица, и все подчинились. Меньше чем за минуту у Фейри перестали щетиниться друг против друга. Этого же времени хватило, чтобы Адер утерла лицо и набралась храбрости покинуть круг охраны. «Схватить ее!» — заверещала она, тычев меня пальцем. «Молчать!» — рявкнула жрица. «Ладно, киньте в меня камень, но я теперь официально в команде поддержки жрицы». Адер вся побелела, и я даже не потрудилась скрыть усмешку. «Достопочтенная жрица!» сменила благая тактику, сделав крошечный реверанс. «Мы благодарим вас за помощь в борьбе против...» Адера секлась и снова побледнела, явно осознав, что понятия не имеет, что произошло. Правда, она быстро пришла в себя и просияла чарующей улыбкой, благодаря которой наверняка и влезла в штаны к моему отцу. Ну и к дяде Джозефу, не сомневаюсь, тоже. «Это не я победила злодея Рубизаля, самопровозглашенного защитника изгоев» проговорила жрица, и ее голос по-прежнему разносился над всеми. «Вашу благодарность лучше направить калик из королевского дома. Она не только победила семерых гигантов, но и значительно ослабила нашего врага, чтобы королева Елисавана сумела завершить начатое». Я изо всех сил пыталась остановить брови, но они неумолимо ползли вверх, «Значительно ослабила, хрен там плавал». «Королева мертва!» — объявила жрица с пугающей прямотой. Неблагие разразились ужасным криком, и он становился все громче, пока они переваривали новости. Во многом неблагие были мрачнее и жестче благих, но они точно так же ощущали боль. Сейчас она была более чем очевидна. «И вот в этот день...» продолжила жрица после того, как неблагие успокоились или в случае некоторых ударились в слезы. «Провидение потребовало у меня совершить нечто исключительное. В это сансостояние вы станете свидетелями, как обнажится скрытая истина и восстановится справедливость, которую попрали былые правители. этой ночью. «Наконец пройдет распределение еще одна фейри!» «Ой, твою ж мать!» Я невольно покосилась на жрицу. «Что ты делаешь?» Прошипела я, и сердце бешено заколотилось в груди. «То, что следовало сделать, когда тебе исполнилось шестнадцать!» Мрачно ответила она. Я развернулась полубоком, спиной к ропоту толпы. «Они узнают правду!» «Да, дуванчик, узнают». «Нифига себе. Меня убьют, если все откроется, а я зашла слишком далеко, чтобы просто так умереть. Может, мне и не суждено мирно жить на унимаке, но у меня все еще есть будущее с Фаланом, будущее, о котором я мечтала. Я сделала единственный шаг в сторону Лана. Он уже отступил от неблагих стражей и благих, которые присоединились к ним, чтобы помочь найти изгоев, и наблюдал за происходящим». В его темных глазах сквозила настороженность, какой я у него никогда прежде не видела, настороженность, которая появилась, когда я призналась ему в подозрениях, что Елисавана моя мать. Если ты не дашь этому случиться, они все погибнут. Голос жрица сначала проник в уши, и лишь потом в разум. Я оглянулась, и у меня оборвалось сердце. Другого пути нет. Другой путь есть. И я уже упомянула его последствия. Все узнают, кто я такая. Для всех я была сиротой, дворняжкой, испытанной в элиту, преступницей, принцессой и убийцей по очереди. Они убеждены в моей виновности. И теперь жрица хотела, чтобы я вывалила на них еще одну истину. Ту, с которой я и сама-то еще толком не успела смириться. Ту, что укрепит мою вину в сердцах многих. Потому что фейри бывают или благими, или неблагими, одновременно никогда. А значит, я противоестественно, кощунственно. Мне было легко закрывать на это глаза в Андерхилл, где странности встречаются на каждом шагу. А в толпу, я заметила цинт, которая среди всего хаоса чудом откопала свой котел, и каким-то образом ее вид придал мне сил. Ведь, несмотря ни на что, со мной всегда будет моя подруга-повариха, и фалан, мой защитник. Поисковла на глазами, я нахмурилась. Его и след простыл. Но он где-то рядом. Он всегда рядом, видимый или невидимый. И я повернулась к жрице. «Только не подведи». Адер уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Как ты разговариваешь со жрицей, Шавка? Как ты смеешь? А тело моего отца вообще как? Успела остыть, когда ты прыгнула в постель к его брату?» Перебила я ее. Жрица хохотнула, затем отмахнулась от Адер. «На твоем месте, королева-консорт. Я бы прикрыла рот до конца распределения». Адер запнулась и снова злобно на меня уставилась. С потрясающей скоростью восстановив самообладание, она присела перед жрицей в реверансе и немного отступила. «На колени, калик из королевского дома», — приказала древняя Фейри, — И ее голос, загремев вновь, разнесся над толпой. Вздохнув, я подчинилась и склонила голову. Жрица вытащила кинжал, тот самый долбанный кинжал, который не так давно разорвал мой мир на куски, и зашла мне за спину. Я ахнула. Жрица разрезала мне одежду, обнажая спину. «Что ты делаешь?» — зашептала я. Я перевидала множество распределений, но ни с кого при этом не срывали одежду. Ответил мне старый добрый дядюшка Джозеф, который встал рядом с Адер. «Королевское распределение отличается от обычных». Я бросила на дядю полный любопытства взгляд. все таки я никогда по-настоящему не верила, что у брата моего отца хватило смелости или злобы ввязаться в заговор вместе с Адер. Конечно, за смертью отца мог стоять все тот же Рубизаль. Раньше мысль об этом не приходила мне в голову. Просто еще одна правда, которую я была полна решимости выяснить. Жрица снова встала передо мной и протянула руку. Подчиняясь судьбе, которую предвидела старая Фейри, я вложила ладонь в ее пальцы и не вздрогнула, когда кинжал рассёк кожу. Рана была куда глубже, чем та, что жрица нанесла мне в фальшивый андерхилл. Кровь полностью покрыла острый клинок. Наклонив кинжал, жрица набрала крови в ладонь. Снова обойдя меня, жрица размазала по моей спине мою же кровь и отошла, бормоча слова, которые отдавалися эхом так, что их слышали все. Кожу начала жечь. Я задрожала, чуть не повалившись на четвереньки. К глазам подступили слезы, и я стала вслушиваться в крики толпы. Я цеплялась за их потрясение и замешательство, отвлекаясь от жгучей агонии. И та, наконец, опалив меня последней вспышкой, затихла ноющей болью. Сморгивая пятна перед глазами, я тяжело дышала, пока тело не перестало дрожать. И тогда подняла голову. Жрица кивнула мне и вновь обратилась к стоящим за моей спиной. «Узрите метку калик из королевского дома! Белая роза отмечает ее как дочь короля Александра, законную наследницу благого трона!» Жрица помолчала. «Кроме того, Фейри Унимака...» «Узрите и полумесяц, который отмечает ее как дочь королевы Елисаваны и законную наследницу неблагого трона!» Ропот перешел в рев, но Крикунов быстро угомонили те, кто отчаянно нуждался в ответах, и жрица произнесла последние слова, которые обернулись вокруг моей шеи висельной петлей. «Поднимись же!» Калик из королевского дома. Как королева Калик, королева неблагих и благих. Королева всех Фейри. Поднимись и займи свое законное место, как наша правительница. Калик всех Фейри. Не так ли она называла меня с тех самых пор, как я переступила границу Андерхилл? Но я этого не желала. Я повернулась к жрице, наплевав, что Джозеф и Адер могут меня услышать. Мне нет нужды ими править. Опасность миновала. Должен же быть какой-то процесс наследования и отречения от трона. Я не хотела править. Вообще никто не хотел, чтобы я правила. Рубизаль все еще жив, ответила жрица, не глядя в мою сторону. Арена ушла у меня из-под ног. Но он заперт в Андерхилл. — поспешила сказать я. — Проблема не в том, что он заперт, — строго сказала жрица. — Проблема в том, что Андерхилл должна открыться, иначе магия Фейри здесь умрет. Как ты думаешь, что произойдет, когда Андерхилл однажды откроется, одуванчик? Рубизаль выйдет на свободу и придет за своим врагом номер один, то бишь за мной. Я закрыла глаза и стиснула кулаки, — что лишь усилило пульсацию в спине, собрала остатки сил и поднялась на ноги, глядя на реку, разделяющую дом моего детства, которому суждено стать моим королевством. У судьбы дерьмовое, извращённое чувство юмора, и она распределила меня равнехонько между двух дворов. Но смех мне тут не поможет. Ни слезы, ни борьба, ни ярость, ни отказ. Нет. Иногда единственный вариант — покориться, принять неизвестное потому что постичь его пока невозможно. Что ж, я глубоко вздохнула и повернулась к своему народу.